Завал на выезде с площадки уже разобрали, растащили лебедками, распихали инженерной техникой и свалили каменные глыбы вдоль обочин. Когда Алехандро пришел на место, от огромной кучи кирпича и бетона осталась лишь россыпь мелких обломков до да пыль. Домингес пнул осколок раствора и обшарил место происшествия взглядом. Отсюда были хорошо видны наиболее уязвимые участки дороги. Бывший рейдер неспешно прошелся вперед-назад, отмечая про себя то, на что обычный человек просто не обратил бы внимания. Например, вот тут, возле перекрестка, бросая на соседний проулок довольно плотную тень, накренилась стена особняка. Можно укрыться ненадолго и остаться незамеченным. От пули или взрыва не спасет, но пару секунд передышки даст. Вон там, на третьем этаже, удачный провал в стене. Если устроиться для наблюдения, оттуда будет просматриваться вся площадь. Хотя нет, не будет, пол давно рухнул, устраиваться негде. Все это Алехандро отмечал машинально, а размышлял о другом. Предположим, Винсент получил указание не выкупать объект, а взять его силой. Конечно, секторальный рейдер подобный расклад не исключал и предусмотрительно подстраховался доказательствами, компрометирующими Винзер. Однако о наличии компромата банально не успеешь сказать, если в голову прилетит пуля. Да и объект в этом случае окажется в руках корпорации, то есть принцип... Даже если я сдохну, ты все равно ничего не получишь, не сработает. Но секторальный рейдер не мог не предусмотреть такого поворота событий. И встает другой вопрос, как отомстить из могилы? На самом деле это гораздо проще, чем кажется. Достаточно лишь не подать сигнал отключения автоматики, она отомстит за тебя. Как машина с объектом пойдет по площади, да как угодно. А какое место машина однозначно не минует? Александр огляделся и уперся взглядом в разобранный завал. Вот это. Значит, его обязательно проверят на закладку фугаса. Да, конечно, можно заминировать здание, что и было сделано. Такое сходу не проверить, но ведь обрушить стену мало. Автомобиль бронированный, помнется, но выдержит, и люди внутри останутся целы, а потом их откопают. Не вариант. Как еще можно поразить машину именно на данном отрезке пути, не допустив при этом нейтрализации атаки? Дистанция. Всего-то нужен ПТУРС. Правда, подойдет только новейшая модель, которая способна миновать практически любую защиту, но у Керра, в отличие от всех остальных, времени на поиски хватало. А уж связи, чтобы достать дорогое и редкое оружие, точно были. Или Домингес ничего не понимает в бывших секторальных коллегах? Алехандро еще раз обвел площадь задумчивым взглядом. А где бы поставил Птурсон сам? Осмотрелся и пришел к выводу, подходящих мест всего три учитывая, разумеется, что здания непосредственно по периметру могут просветить беспилотники технической поддержки. После этого Домингес хмыкнул, вытащил ларингофон и прижал к горлу. «Капитан, дай одного сапера, пару человек прикрытия и вертушку, чтобы нам с ними до вечера по окрестностям не болтаться. Настала пора пошарить по местным закоулкам». Искомое нашлось на второй намеченной точке. Новейшая птурс с системами преодоления РЭП ложными целями и повышенной скорострельностью. Это бы легко преодолело защиту рейдерской машины. Универсальная тандемная боеголовка, где первая идет кумулятивная, а за ней с секундной задержкой отрабатывает термобарическая часть, гарантированно уничтожила бы любую возможную цель. Теперь посмотрим, что тут у нас. Домингес склонился над установкой, изучая. номера сбито, но это уж как всегда. Экранировано. Сколько вообще возможно укрыто от тепловизоров. Перед выстрелом ракету, собственно, поднимал вверх отдельный механизм, встроенный в станок. Аппаратура управления, как и следовало ожидать, самоуничтожилась. Установлено все было недавно, следы ставившего четкие, не пылью. Трехлучевой лазерный ретранслятор глядит в сторону. Один излучатель настоящий, два фальшивые. Ну, то есть не фальшивые, просто направлены в никуда. Да уж, паранойя в черных секторах – это не психическое расстройство, а образ жизни. Итак, вывод. Кера мог уничтожить и Винсента, и объекты, пришедшие им на помощь вертолет со штурмовиками. Однако не стал этого делать, чтобы в будущем не навлечь на себя месть корпорации. Он таки был ровно тем, кем казался обычным, высококвалифицированным наемником зоны отчуждения. Умелым, злым и умным сукиным сыном.